После операции Руслану быстро становилось лучше. Исчез металлический вкус во рту, рассеялось марево, в котором он все время находился, и к вечеру он уже захотел есть. Основной гнойный очаг убрали, и на антибиотиках сепсис уйдет в три дня, так что на десятый день снимут швы и домой. Думал он без особой радости. На следующее утро после ампутации его перевели из реанимации обратно в палату. Когда Руслана перекладывали, Он крепко зажмурился. От того, что столько людей видели его голым и изуродованным, он проникся каким-то стыдливым омерзением к собственному телу. И не мог себя заставить посмотреть на культю или даже протянуть к ней руку, чтобы проверить, сколько оставил ему Ян Александрович. И в кровати он устроился так, чтобы взгляд не падал на пустое место под одеялом, где должна быть его нога. Макс примчался сразу, как только узнал о переводе из реанимации. Притащил целый мешок разной диетической снеде и собирался сидеть с любимым братом. Но любимый брат довольно жестко выставил его, порекомендовав ограничить свои визиты впускными часами, как делают прочие граждане. Тому было несколько причин. Первое и главное — Руслан хотел, чтобы Макс отдохнул. Последний месяц бедняга метался между работой и больницей, ухаживая за любимой девушкой и теперь, когда она уехала в санаторий, было бы жестоко сажать ему на шею нового пациента. Кроме того, Руслан опасался, что братец начнет мучить его психоанализом или чем-то наподобие, чтобы он легче адаптировался к потере конечности, и пока был не готов распахнуть перед Максом свой мозг для проведения ремонтных работ. И, наконец, хотя думать так было вовсе некрасиво, Макс на текущий момент остался единственным кормильцем их семьи, Тут мысли Руслана сползали в низкие лабиринты практичности, и отчаяние немного отступало. Все свои накопления он вложил в путевки для Христины и матери, и, будучи уверен, что умрет, почему-то не оставил нисколько на собственные похороны, хотя прекрасно знал, что это почти такое же недешевое удовольствие, как лечение в Карловых варах. Ладно, что теперь жалеть? Зато Христинка подлечится, и мама отдохнет, прежде чем получит подарок в виде сына-инвалида. Сколько-то ему дадут посидеть на больничном, но, будучи довольно известным в мире хирургом, для районной поликлиники он никто, поэтому там быстренько оформят инвалидность и привет. Интересно, какую группу дадут? Ноги нет выше колена, так что хирургом он работать больше не сможет ни при каких обстоятельствах. Инга забегала к нему и, не тратя времени на утешение, сухо проинформировала, что пост завкафедры останется за ним. И если он не сможет оперировать по состоянию здоровья, то пусть подберет себе сильного второго профессора, а сам сосредоточится на науке, преподавании и административной работе. Руслан пожал плечами. Оба они понимали, что это будет профанация, а не работа. Если ты главный, то ты тот, кого можно в любую минуту позвать на помощь. Как будет выглядеть, если у кого-то из его докторов не будет получаться сложная операция, а начальник станет прыгать на костылях вокруг операционного стола и давать идиотские советы? Педагогическая деятельность. Если хочешь вырастить специалиста, равного себе, ты должен отстоять с ним тысячи операций, чтобы сначала он ассистировал тебе, а потом ты ему. Мастерство передается из рук в руки, а не через разглагольствование перед классом. «Нет уж. Гораздо безопаснее для общества будет, если он превратится в тихого алкоголика, живущего на пенсию по инвалидности». Руслан вздохнул. «Наверное, есть другие врачебные специальности, не требующие такого здоровья, как хирургия. Можно переучиться на рентгенолога, например. Или хоть на психиатра. Слава богу, Блад серьезно есть в этой специальности. Нет, на психиатра, пожалуй, нельзя». Макс рассказывает, постоянно приходится заламывать буйных. А куда ему теперь в драку? На одной ноге. В 36 лет начинать с нуля. Какую бы специальность он ни выбрал, это два года ординатуры, то есть жизнь на одну инвалидскую пенсию. И, кстати, бесплатную ординатуру он уже у родины взял, так что теперь обучение только за свой счет, А счет этот, увы, пуст. Из активов осталась только машина, которой пользуется в основном Макс, и отбирать ее теперь, чтобы продать, как-то не очень хорошо. Вот если бы я не послушал Ингу с Колдуновым, сейчас бы уже лежал в уютном гробике, и ничего бы меня не волновало, — думал он с тупой тоской. А теперь приходится в эту суету снова. Главное, еще температура упала. В жару хоть побредить можно было. А тут, пожалуйте, Руслан Романович, принимайте реальность, как она есть. Валяйтесь теперь, как обломок кораблекрушения, и думайте, куда себя приспособить. Все же, наверное, голова его еще не совсем пришла в порядок, потому что он то принимался высчитывать, сколько получит по больничному, то перебирал в уме врачебные специальности, а потом вдруг... Вспоминал о лыжах, стоящих в кладовке, когда-то красных, но давно облезлых, с лихо изогнутыми носами, упакованными в специальный холщевый мешочек. Он вспоминал, как каждый год, заглядывая в кладовку и натыкаясь на эти лыжи, думал, что надо бы побегать, и даже вспоминал, где лежат ботинки. А потом все находились важные дела, и он откладывал на выходные, потом на следующие, пока не проходила зима и не таял снег и тогда Руслан думал, что вот следующей зимой обязательно, и все повторялось снова. А теперь он уже никогда не встанет на лыжи. От этой безнадежной мысли Руслан заплакал, накрывшись одеялом с головой, чтобы никто его не слышал. Порой он жалел, что лежит в отдельной палате. Наверное, пустые разговоры с соседями развлекли бы его. Погружаясь в чужие проблемы, он забывал бы о собственных несчастьях, а главное, на людях нельзя раскисать и плакать. Сотрудники часто забегали к больному товарищу, но Руслан говорил, что чувствует себя экспонатом в музее и просил не приходить. Без раздражения он воспринимал только Колдунова, который при всем хорошем отношении не мог просиживать у него целыми днями, так что большую часть времени Руслан оставался наедине с собой. Стараясь, чтобы голос звучал бодро, он разговаривал с матерью по телефону и писал ей в сети жизнерадостные сообщения. Но при мысли, что будет, когда мама вернется и обнаружит его без ноги, сердце постыдно похолодело. Макс взял путевки на полтора месяца. Срок долгий, но встать на протез он еще не успеет. Встретит ее на костылях с заколотой штаниной. Руслан просил костыли, чтобы ускорить срок реабилитации. Но Ян Александрович сказал, что еще рано, организм не готов, и если капризный пациент будет настаивать, кончится это тем, что он грохнется и сломает вторую ногу. «Не вторую, а единственную», — поправил Руслан. И Колдунов только развел руками. Макс принес ему несколько ноу-детективов, и после ужина Руслан открыл книгу, пытаясь забыться в увлекательном повествовании. Но то ли повествование оказалось не таким уж увлекательным, то ли сам Руслан был слишком поглощен собственными заботами, но эффект погружения не сработал. Вдруг в дверь робко постучали, и после того, как он крикнул «Войдите!», на пороге появилась Лиза. Сердце Руслана ёкнуло, Он очень боялся прихода возлюбленной и в то же время был так рад видеть ее. Кажется, он даже покраснел от неожиданности. Руслан Лиза Робко улыбнулась и сделала шаг к его кровати. Она была очень хорошенькая в своем форменном платье, и когда он смог посмотреть на нее внимательнее, заметил припухшие веки и чуть покрасневший нос. От того, что она плакала, Руслану стало не по себе. А сади. — сказал он строго, хотя больше всего ему хотелось обнять Лизу как можно крепче. Не путай ампутацию ноги и признание в любви. Она посмотрела на него дикими глазами. — Лиза, я очень не хотел, чтобы ты знала. Макс растрепал. — Эх, правду, — сказал я шотландцы, от сына я ждал беды, — бормотал Руслан, пытаясь справиться с волнением. Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды. «В общем, зря он тебе проболтался». Лиза стояла в дверях, держа в руках, как заметил сейчас Руслан, довольно объемистую сумку. «Нужно кончить с этим как можно быстрее», — подумал он. «Зачем мучить человек?» «Послушай», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал пренебрежительно и равнодушно. «Я не хочу больше с тобой встречаться. И факт, что мне отняли ногу, ничего не меняет. Я же ясно тебе сказал, все кончено». «Не понимаю». Почему ты решила, что я должен буду тебя полюбить после операции? Потому что она прерывисто, как от рыдания, вздохнула. Потому что я теперь инвалид и должен брать, что дают? Руслан, прекрати. Давай так. Если тебе плохо, позволь мне тупо ухаживать за тобой, пока ты не поправишься. Спасибо, но я вполне прилично себя чувствую. Тогда давай поговорим честно, как близкие люди, без этого идиотского благородства. Он приподнялся на локтях в постели, и Лиза, наконец, поставила свою сумку и автоматическим жестом взбила ему подушку. «Хорошо, давай поговорим. Садись». Он похлопал по своей постели, и Лиза с опаской опустилась на самый краешек. Он, не вполне отдавая себе отчет, что делает, взял ее за руку, а потом отпускать было уже неудобно, да и не хотелось. «Лиза, «Ты мне очень нравишься, это честно. Я думала о нашем будущем и хотела на тебе жениться». Она, сидевшая потупив глаза, вдруг посмотрела ему прямо в лицо. «Говорю, как есть. Еще несколько дней назад я был здоровым мужиком и думал о том, как мы поженимся, заведем детей и все такое прочее. Но с тех пор все изменилось. Не так уж много, как тебе кажется. Кому как. Я превратился в инвалида. И теперь у меня начинается совсем другая жизнь, в которой я должен быть один. Она покачала головой и отвернулась, будто сейчас небо за окном интересовало ее больше всего. Лиза, если бы я умер, мы же не могли бы пожениться, верно? А я стал одной ногой в могиле в буквальном смысле этого слова. Так вышло. Что теперь поделаешь? Мы справимся, сказала Лиза твердо. Будем держаться вместе. Вот и все. Он покачал головой и осторожно провел кончиками пальцев по ее щеке, смахивая слезу. «Не плачь, пожалуйста». «Ох, Лиза, я же помню, что тебе пришлось пережить в юности, и очень не хотел, чтобы ты проходила через это снова, поэтому ничего не говорил и особенно просил молчать своего придурка-брата. Я люблю тебя. Да засунь свою любовь! Не в этом суть сейчас». Руслан сжал ее руку такую маленькую в его ладони. Вспомнил, как любил, чтобы она положила ему руку на живот и представлял, что это портал, по которому они обмениваются мыслями. Смешно, но иногда ему действительно удавалось угадать, о чем она думает, или просто сказать что-нибудь в попад. «Я люблю тебя», — повторил он, — «но я и хирургию люблю, а работать больше не смогу всё равно. Так и мы. Понимаешь, Когда я представлял, как мы поженимся, я видел себя отцом семейства. А вдруг у нас не получились бы дети? Но все равно. Я хотел, чтобы ты была за мной, как за каменной стеной, и гордилась бы своим мужем. А роль обузы для меня неприемлема. Уж извини. Я верю, что сейчас тебе все это не важно. Наверное, ты даже не понимаешь, что вместо преуспевающего хирурга имеешь дело с одноногим инвалидом без специальности». Ты готова на все, лишь бы быть со мной. И ты справишься, я не сомневаюсь в этом ни секунды. Но пройдет время, ты начнешь тяготиться мною. И от того, что ты не дашь мне этого понять, мне будет нисколько не легче. А если у нас появятся дети, как мы будем их поднимать на мою пенсию по инвалидности? Да не в деньгах даже дело, — сам себя перебил Руслан. Просто если появится малыш, он займет главное место в твоем сердце, потому что материнский инстинкт самый сильный. Ты будешь поглощена ребенком и совсем не обрадуешься тому обстоятельству, что на горизонте маячит какой-то одноногий, а возможно даже спившийся мужик, от которого пользы ноль, а хлопот целая куча. Ну что ж, улыбнулась Лиза сквозь слезы. Как-нибудь прорвемся. Я не хочу прерываться. Болезнь не оставила мне выбора, так позволь мне самому выбирать хотя бы из того немногого, что осталось. Жизнь в одиночестве не будет, наверное, очень счастливой, но все равно это не так мучительно, как сесть тебе на шею под предлогом, что любовь побеждает все. Лиза заплакала, и Руслан подал ей свое полотенце. Не зная, как еще утешить любимую, он легонько сжал ее коленку и подумал, какое счастье было бы сейчас повалить Лизу рядом с собой, обнять изо всех сил и жадно целовать ее соленое от слез лицо. Как-нибудь замкнуть дверь, и чтобы она, раздетая, забралась к нему под одеяло, и он всем телом чувствовал ее. Руслан скрипнул зубами от желания, а потом сообразил, что должен быть так же отвратителен ей, как он отвратителен сам себе. «Есть ли способ тебя переубедить?» — глухо спросила Лиза из-за полотенца. «Я не знаю. Ты так хорошо анализируешь ситуацию, а я не могу ничего тебе возразить, кроме того, что люблю тебя и хочу быть с тобой. Но это, как я понимаю, для тебя не аргумент». Руслан покачал головой и убрал руку с Лизиного колена. «Нет, не аргумент. Тогда, наверное, не нужно больше тебя мучить». Схлипнула она. Лиза поднялась. Уходя она хотела оставить ему продукты, целый пакет. Но Руслан сказал, что ничего от нее не примет. Пусть Лиза отдаст все постовой сестре, а та распределит еду между бомжами, которых у них всегда человечек другой ошивается в отделении. Когда дверь за возлюбленной закрылась, он взял телефон. Она сказала, будет ждать его звонка, и надо срочно удалить Лизе номер, пока решимость его крепка. «Удалить?» — спросил телефон, и Руслан, чертыхнувшись, нажал отмену.